Карина Ладова «Елки зеленые. Вернее, не елки, а скорее грабли какие-то, но что зеленые – это точно. Куда я попала? Что тут за рассадник агрессии? Лаборатория какая-то, тестирующая телепортацию на рандомных гражданах или все же глюки?» Не успела этой грабли зарядить, как маньяк подкрался. Только ему вмазала, как опять зеленка доставучая полезла. Отпинала ее как могла, и снова рыжий подскочил. Скрутил, зараза такая. Не просто обездвижила, а еще и облапать меня умудрился. Ухватила за руки, сжал запястье одной своей пятерней и притиснул к себе. Ладно бы лицом или спиной, но нет, полубоком. Так что не легнуть толком, ни коленом двинуть, ни затылком мазать. А я пыталась. Но в итоге только пыхтела, как паровоз, а этому гаду хоть бы хны. Ещё и свободный лапищу мне на живот положил. На голый! От контакта с прохладной и, на удивление, гладкой ладонью меня как током прошибло. По ногам пробежала мелкая позорная дрожь. Ужас какой. Не хватало еще на всяких маньяков, как на потенциального любовника, реагировать. Я никак не могла логически объяснить происходящее, чего злилась еще больше. Со мной всегда так в непонятных ситуациях. Либо ругаюсь, либо дерусь. А то и все вместе разом. Ну, а потом уже разбираюсь. глобли убрал? А рявкнула ухитрившись все-таки двинуть локтем. Слабенько, но попала. А глобли? переспросил рыжий. Грабли, ласты, щупальца! Выбирай, что больше нравится. Только отцепись уже от меня, имбицил! А если ничего не нравится? Эта скотина еще и хмыкнула. Смешно ему. Не нравится, могу оторвать. Грабли? Этого добра у меня в оранжерее хватает. С удовольствием посмотрю на процесс. А чего же отрывать собираешься? «Да отпусти уже!» «Если пообещаешь больше не драться». «Я?» «Да это ты на меня напал, придурок! И тварь зубастая тоже твоя?» «А рот бы тебе помыть. С мылом». С нехорошей мечтательностью протянул рыжий, но лапы от меня отцепил и даже отступил на шаг. «Себе помой! Мозги!» Буркнула я, одним прыжком увеличивая расстояние между нами. Не успела выдохнуть, как перед лицом мелькнула тень. Зарядила ей на автопилоте. Неведомая зверушка, та самая, зелененькая, с оскалом баракуды, отлетела в объятие мужика. Прижалась к нему, как к родному, хотя почему как? Пристроила на плечо бутонообразную голову и задрожала, словно холодец, который пальцем тнули. «Это она обиженной нежной фиалкой прикидывается, что ли? Будешь варежками размахивать, на компост пущу!» Абсолютно спокойным тоном пообещал рыжий. А потом, видимо, решил добить мою психику, погладив своего зеленого уродца и ласково протянув. «Тише, тише, Локис. Злая тетенька тебя больше не обидит». «Это я злая тетка?» «Ну не я же, и уж точно не Лиана. Она совсем ребенок еще, всего месяц, как из горшка выбралась». «Ночного?» – брякнула я, но тут же заткнулась. «Чего нарываюсь в самом-то деле?» С маньяками вообще-то спорить не рекомендуется, а это точно из их числа, по морде видно. Хотя какая-то морда, это лик, прекрасный как... даже не знаю, с чем сравнить. Не лицо, а картина. Природа таких не создает, так что передо мной явная жертва пластической хирургии. И заостренные уши тому прямое доказательство. Мужик рослый, красивый и неожиданно фактурный, несмотря на тонкокосность. С виду не скажешь, но я же чувствовала, к чему меня притискивают. И там точно не мощи дистрофические были. Коса у него в мое запястье толщиной. Шмотки какие-то странные, словно из позапрошлого века. А главное, у этого гада ни волосинки из прически не выбилось. И даже платок шейный будто только что повязан. Ни будь фингалов, не поверила бы, что он со мной только что дрался. Кстати, а почему их два? Я, кажется, один раз ему в глаз засветила. И который моего авторства? Тот, что бледненький совсем или лиловый справа?